глава седьмая. В конце июля воротился Федор Кузьмич. Чудно с ним Ася повстречалась. В тот день, в субботу, словно ее что толкнуло, с утра привязалась к Ванечке. Пойдем да пойдем, сынок, в цирк. Уж мы там, дескать, сто лет не бывали. На Ванечке цирковая династия пресеклась. Совсем к иному тяготела его душа. Но цирк он любил и всегда готов был сопровождать туда матушку. Любил слушать про ее цирковые победы, про молодость в цирке, про чудеса цирковые и про уголовного батюшку, когда-то великого конотоходца. Филиппа Филипповича они оставили ужин готовить. Он-то по циркам был не ходок, почитал за нелепость любое кривляние, вида клоунов, мук дрессированных зверей не выносил, и потому с охотой взялся за ужин, лишь бы его в очередной раз не тянули. Только уселись с удобствами, Ася сразу почуяла неладное. Что-то ей расслабиться мешало. Из публики тянулся тревожный сигнал. А откуда точно, не понять. Ася зажмурилась, держа сына за руку, потом резко глаза открыла и увидела... Привольно раскинулся в седьмом ряду незнакомый мужчина пожилых лет, бритоголовый, угрюмый. — От него и летит сигнал. Ася охнула, взялась за сердце. — Что? — испугался Ванечка. — Отец твой. — Вон, на седьмом ряду. Вернулся. Слепо пошла проходом, потом прямо через арену, натыкаясь на деловых униформистов, Федор Кузьмич поднял на нее круглые внимательные глаза, поздоровался и сыну издали приветливо кивнул. Пошутил несуразно. Сколько лет, сколько зим. Ася стояла перед мужем, как перед судом, с каждой секундой все более его узнавая, — Почему не позвонил? Не пришел? — Федя, как же так? Ты давно? Мы же никуда не переехали. Почему же? Властным жестом Федор Кузьмич прекратил ее лепетание. Не суетись. Мне Алеша отписал, как у вас устроилось. — Мешать не буду. Живи спокойно. — Как мешать? Ты что? — От обиды и какого-то странного облегчения она совершенно взбодрилась. — Это все, что ты можешь сказать? А сын вот у тебя. Федор Кузьмич улыбался в какой-то жуткой отстраненности. — Обоснуюсь, дам знать. Будем видеться. Ничего. — Ты что, собираешься в цирк вернуться? — Бог с тобой, Ася. — Мне пятьдесят четыре. Представление начиналось. Ася плюхнулась рядом с мужем. — Можно с тобой посидеть? — Места не купленные. Удивительно они провели отделение. Ася не отрывала глаз от артистов. Федор Кузьмич преимущественно разглядывал носки своих кургузых ботинок. Ни один не вымолвил ни слова, не сделал лишнего движения. не улыбнулся, не захлопал. Когда объявили перерыв, Федор Кузьмич поднялся и сказал, что ж, хорошего помаленьку. До встречи. И исчез, словно его тут и не было. Он нашел приют у старого товарища Аристарха Андреевича Грибова, в прошлом довольно известного клоуна, а ныне пенсионера Бобыля. Пятый день метался по городу, подобно крупному зверю, перескочившему из одной малой клеточки в другую, более просторную. Все было ему в диковину, и нигде не находил он покоя. Размашистым шагом, бегом пересекал проспекты, площади, таился в рваных переулках, заглядывал в магазины, кафе, что-то жевал на ходу, курил, хранясь от ветра в подворотнях, и снова мчался, колесил, выглядывал, вынюхивал. словно без устали, искал что-то потерянное, бесценное, забытое даже и по названию. Несколько раз порывался звонить Алёше, да рука замирала на полпути к трубке. Не так ожидал он, что встретит его волюшка. Не та это была волюшка, к которой стремился столько лет. На людей заглядывался, вместо лиц видел рожи. На красивых женщин косил дурной глаз. Они все как одна, сноровисто вертели ягодицами, как проститутки. К церковным куполам поднимал утомленный взгляд. Оттуда, с самой маковки, рогатый черт слал ему потешную дулю. Худо творилось в озявшей душе. Была печаль сильнее разума. Уж он подумывал пронырнуть Москву насквозь и далее к Ростову, к родным степям, но где гарантия, что и потаённая грёза не приветят гнусной ухмылкой оборотня. Измотанный вдрызг прибивался на ночлег и еле-еле чуток оттаивал в обществе старого друга. Аристарх Андреевич, счастливый посещением дорогого гостя, в первый вечер перебрался с раскладушкой на кухню, уступив Федору уютную, по-купечески убранную светелку. Сколь бы поздно не явился Федор Кузьмич, он его дожидал со сторожа на плите, сытный ужин. Пока гость обильно машинально забрасывал себя кашу, картошку и мясо, Аристарх Андреевич разглядывал его с любовью. Большой дружбы между ними не водилось в прежние времена, но теперь они вдруг сошлись так, будто не расставались ни на миг со младенческой поры. А дряхлевший клоун, казалось, воплощал собой божественную идею о благополучии старости. Обрамленные поверх черепа белесым пухом, с пушистыми белыми бровками, с двумя белыми... кисточками над задорной верхней губой, с белым клинышком бороденки, он, казалось, в любое мгновение мог спорхнуть и утянуться в фортку. Однако расторопный и дотошный ум старец сохранил в неприкосновенности, потому и умел радоваться любой малости, солнечному лучу в стекле и свежему куску творога на тарелке. остроумной шутки горячей воде. Даже в это скудное, скорбное время улыбка вечно тлела на его бледных губах и лишь ненадолго сошла, когда он отворил дверь и увидел за ней Федора Кузьмича в куцом черном пиджаке и в кирзе. Признал он гостя мгновенно. — Помилуй Бог! — Воскликнул звонким голосом, делая руками красноречивый жест, дескать, «наконец-то свершилось!» «Да кто бы поверил в твою вину, брат сердешный, только не я! Спасибо, что ко мне! Спасибо!» Обнялись у порога, и сквозь слезы вернулась на глаза старика привычная улыбка. «С тех пор...» За ужином и перед сном они предавались приятным воспоминаниям о цирке, о славе, о друзьях, обеспеченной неутоленной молодости. Старик чувствовал, как душевно истомился Федор на кругах бедствий и старался его растормошить, заново склонить к радостям бытия. Иногда ему это удавалось, но редко. Да и какие радости он мог предложить! чашку душистого крепкого чая и дружеский разговор. Впрочем, не так уж и мало по текущим временам. Старец Аристарх первый просветил тюремного жителя о сути происходящих в обществе долгожданных перемен, хотя Федор Кузьмич не очень этим интересовался. Разумеется, он с первых часов заметил, какая скудость и убожество воцарились в Москве. Народишко на улицах и в метро за турка наозирался, точно опасался нашествия чумы. Зато наряду с неимоверным количеством нищих появилось много сытых, самодовольных, лыбящихся молодых харь, которые торчали из коммерческих витрин, а также заносчиво прогуливались по проспектам с жестянками пива в руках или в обнимку с запакованными в кожу и меха красотками Из газеток Федор Кузьмич почерпнул, что это все, оказывается, представители третьего сословия, иными словами, бизнесмены. Федор Кузьмич сумрачно про себя усмехнулся, легко прочитывая на мордах этой бодрой шантропы номера сразу нескольких статей Уголовного кодекса. Те же самые статьи, опытным взглядом, Он угадывал и на физиономии хлощенных красноречивых политиканов, которые не слезали с телевизионных экранов, напористо вещая о свободе и гласности, о неизбежной победе демократии и рынка, а также о временных затруднениях, которые, под натужись, ничего не стоит преодолеть. Иногда они рассеянно замолкали, заговорщицки переглядывались и вдруг начинали злобно пугать друг дружку возможными переворотами и забубенным обществом память. Это все было забавно, но ничуть не трогало Федора Кузьмича. Он вполуха слушал мудренные рассуждения старого клоуна, поддавшегося, похоже, старческой капризной политической неге. По словам Аристарха Андреевича, выходило, что спасения в ближайшие годы ожидать неоткуда. Антихрист семьдесят лет топчет родные угодья, погукивая в ухо отупевшему народу зазывными манками, и трудов ему осталось самую малость. Завершает он погибельное дело чрезвычайно хитро. После изнурительных, смертельных кровопусканий революции... войны и прочее, он вдруг сам обернулся как бы ликом спасителя. Антихрист отныне восторжествовал и в сокровенные обители, подменив своим поганым рылом молебные иконы. Уже от алтарей, корча похабные гримасы, он призывает народ к смирению и покаянию. Такого испытания не способен вынести человеческий рассудок. Скоро над пороганной землей воцарится великое безмолвие, которое будут нарушать лишь стоны обезумевших в страданиях душ. Однако это вовсе не конец света, якобы предначертанный в Писании, а всего лишь искупительная жертва, приносимая человечеством за страшный грех неверия. Эту жертву, разумеется, благословил Господь, ткнув перстом на Уральский хребет. Через множество времени Россия воскреснет, как воскрес Иисус. До светлых дней из нынешних поколений не доживет никто, но впоследствии окажется, что жертва не была напрасной, и сердобольные правнуки со слезами благодарности и умиления склонятся над тихим прахом безвинно погибших. Федор Кузьмич удивился, как складно подбирает слова старый клоун, которого он помнил неутомимым балагуром, сластеный и большим охотником до женского пола. Ты что же, Аристарх, и в Бога поверил? Я всегда в него верил, как и ты, только не знал про это. А когда узнал, все прояснилось, будто восстал из кошмарного сна. Теперь и жить, и помирать не страшно. А как же ты про это узнал? Объяснить не смогу. Спал и проснулся. Как объяснишь? Но тебе доложу, брат сердешный, жди и дождешься. По глазам твоим вижу. Недолго ждать. Ты свое уже отстрадал. Как бы не так, усомнился Федор Кузьмич. Страдают убогие и сирые, а я победитель. Думаешь, в неволе мука? Нет, старик. В тюрьме не хуже, чем здесь, даже в чем-то и лучше, проще. Там живые люди. Они жрать хотят, на свободу хотят, бабу хотят, много чего ждут впереди, и каждый сам себе удалец. А здесь большинство мертвецы стыдно живут, в очередях гаснут, купно совокупляются. Это всего трупом смердит. это червь сомнения тебя грызет. Не поддавайся ему. Тут старик был прав. Подолгу, безнадежно размышлял Федор Кузьмич о пустой доле, которую наслал на него Всевышний. Почти нечего было вспомнить дорогого из собственной жизни. Звуки и запахи — вот в основном. Запах арены и запах параши, степные ароматы и городская вонь. Звуки любимого Асиного голоса, похожие на лесные шорохи, буханье команд надзирателя по нарам. Что еще? А больше ничего. И надо всем точно сияние звезды, недоверчивый взгляд юного сына, не признавшего в нем отца. Что ж, сын тоже остался в прошлом, как Ася, как иные приманчивые тени. Проносясь, перед глазами они и навевают ненужные сожаления. Пусть им всем будет хорошо без него. Он пережил самое себя прежнего, а будущего у него нет. Будущее и прошлое одинаково слилось в его сознании чередой пустопорожних скучных дней, сулящих гулкую зевоту ожидания смерти. Но тогда зачем Алеша? Впервые в одной из ночей неодолимо поманило его к себе родное существо, рожденное на белый свет, наверное, не женщиной, а ведьмой. Алеша! Простуженно сопя, Федор Кузьмич заворочился сел в постели, зажег ночник и жадно закурил. Алеша! Как он мог забыть о нем? То есть он не забывал, но слишком растерялся. Обнаружу за порогом темницы другие, еще более прочные стены, через которые ни одно окошечко не светилось на волю. Алеша, мальчик мой! Еле-еле дождался Федор Кузьмич утро, чтобы набрать высветившийся в памяти телефонный номер. Знакомый, настороженно вкратчивый голос тут же отозвался, слушаю, да. — Здорово, парень. Узнаешь? Пауза была короткой. — Федор, ты? — А, в бегах. — Ты что, парень? — При законной справке. Федор Кузьмич одобрительно отметил, что Алеша не выказал ни радости, ни волнения. Голос его был сух и ровен. — Причаливай сюда, Федор. — Я один. — Говори, адрес. На кухне Аристарх Андреевич хлопотал с яичницей. Он всегда успевал подстеречь момент Федорова пробуждения. Порхал у плиты белесым мотыльком. Федор Кузьмич сзади осторожно стиснул его худенькие плечи. — Жить еще можно, старина? Можно жить! — Нечто к сударушке с позаранку намылился? — усмехнулся клоун. нам сударушки без надобности мы с тобой это пережили. — ой ли я то возможно пережил да и то иной раз какая нибудь стрекоза стрельнет перед глазами аж дух займется а в твои то годы я двадцатилетних сватал федор кузьмич в торопях пожевал хлебушка опрокинул чашку раскаленного чая и отправился в москву пролетел на рысях не чуя ног под собой нажал звонок дверь распахнулась алёша перед ним светловолосый стройный с простодушно печальным мерцанием глаз свет в коридор падал так что показалось над головой алёшиной серебрица нимб ёдор кузьмич шагнул через порог обнялись замерли на мгновение сколько горя вместе мыкали В первый раз расслабились и тут же с неловкостью отстранились друг от дружки. — Хорош, стервец! — буркнул Федор Кузьмич. — и с тебе писать. Алеша повел его на кухню, где на столе уже была приготовлена встреча, закуски и бутылец белоголовой. Алеша разлил, чокнулись, выпили, прямыми взглядами соприкоснулись чутко. И оба с облегчением догадались. Да, ошибки нет. Они все те же и необходимы друг другу. Дальше день потек однообразно и стремительно. Перемещались с кухни в комнату и обратно. Пару раз Алеша смотался в ларек за добавкой спиртного, и больше ничего. Одни разговоры то обрывистые, с долгими перекурами, с междометиями и шутками, понятными только им двоим, то многословные, поперечные, с повышением голосов и со взаимными подковырками. Много успели обсудить, но кое-чего не договорили. По частностям, по деталям, У Алёши было несколько деловых предложений, но поначалу он подробно по полочкам обрисовал наставнику оперативную обстановку в городе. Обстановка была такая, что только ленивый и дурной не поднимал с земли раскиданные повсюду миллионы. Заправляли дележом бабок, естественно, вчерашние подпольщики, которые ныне подтянулись в торговые дома, на биржи, а кто и повыше. Комунякам надавали пинков под зад, но те из них, которые посмышленнее, успели переметнуться и опять состоят при главных должностях. Такие, как городской голова, и есть главные миллионщики, но не они помыкают народцам и жмут из него соки. Это лишь видимость, что они бугры-крупники по-прежнему в тени, и вся власть у них. из желторотых безмозглых дельцов они сколотили по москве и по всей стране целую армию разбойников и ловко ею командуют по всей вероятности скоро крупники потихоньку поодиночке начнут высовывать головы на поверхность и среди них наверняка появится траченая молью башка их крестного отца елизара чтобы обелться Крупники швырнут голодной толпе на растерзание всю эту нынешнюю торговую сволочь. Это будет их цена за полную власть в государстве. Им двоим лучше всего держаться подальше от тех и других. Анализ был гельный, точный. Федор Кузьмич вполне это оценил, но в поведении Алеши была некая заторможенность, которая сперва обеспокоила его старшего друга Раза два, совершенно без нужды, Алеша помянул какую-то Настю, которой помехой никому быть не может. Затейливо вплетая в практические соображения инфернальные любовные кавычки, Алеша остановился похож на инвалида, у которого выбили из рук костыли. — Ты втюрился, что ли, паренек? — с удивлением спросил Федор Кузьмич. Алеша тупо тряхнул светлой головой. — А то ты Асю не любил. — Почему не любил? И сейчас люблю. — А мне, по-твоему, нельзя? Федор Кузьмич отпил водочки, дал себе передышку, чтобы не сказать в торопях лишнего, не обидеть младшего брата. — Ну, чего молчишь? Говори, — пристала Алеша. — Я же вижу, чего у тебя на уме. Думаешь, я не способен на человеческие чувства? — Думаешь, чего там? Да ты и прав. Я, конечно, ублюдок. Но в ней есть такое. Я не верю, а в ней оно есть. Ты про что? Она выше нас с тобой, Федор. Сколько мы ни пыжимся, хоть весь мир в карману прячем, она все равно будет на нас... сверху смотреть. В очередной раз поспешил Алеша в магазин за добавкой. Вернулся домой, а на кухне отец с Федором беседуют о смысле жизни. он как быстро день оборвался. Утром Алеша прозевал Настю. Оставалось теперь только встретить ее у вечернего автобуса Петр Харитонович ничуть не удручился тем обстоятельствам, что его дом, кажется, превратился в филиал зоны. Подельщик Алешин ему сразу понравился. Солидный, хорошо воспитанный человек с ясными, не ненахватанными из книжек представлениями. Он был из тех, кто никуда не спешит и готов спокойно, доброжелательно обсудить любую проблему. Такие люди в последнее время куда-то все подевались. Общественная атмосфера столь плотно насытилась безумием, что спастись от него, уцелеть можно было, лишь пребывая в постоянном движении, что-то доставая с кем-то насмерть, схлестываясь, добираясь вечером до кровати лишь за тем, чтобы спать. Кто оседал в раздумьях, тот пропадал. В такой обстановке прийти домой и застать на кухне нормального человека — это большая удача. Алеша сразу заметил, что отец чрезмерно возбужден, а Федор Кузьмич любезно перебарывал пьяную одурь, изображая сосредоточенное внимание. Увидя сына, Петр Харитонович привычно сокрушенно умолк, но ненадолго. Глоток водки добавил ему напора. Алеша, разумеется, это все скучно. Он не понимает, как важно для нас сохранить военную мощь. Можно и так сформулировать. Есть армия, есть и государство. Если президент позволяет нападки на армию, он государственный изменник. Его будут судить, если не люди, то история. От суда истории не спрячешься за границей. Он предал все и всех, пока добрался до армии. Оставил ее на закуску и хитро сделал. Еще год назад ему бы эта акция не удалась. Последняя нравственная опора государства — армия. Он ее выбил. Дальше хаос, власть охлократии. Поразительно. На что он сам надеется, этот самурай? Как он надеется спасти себя и свою любимую жену? Может, хватит, отец? Или, боишься, пенсию не дадут? Петр Харитонович засопел, кинул на сына ужасный взгляд, поднялся и молча ушел в комнату. «Ну — Зачем ты так? — пожурил Федор Кузьмич. — Батя у тебя хороший. — Да надоел ей Богу, как баба стал. Газетку почитает и хнычит, телек поглядит и носится по квартире, как угорелый. Шизнулся на почве политики. Я бы таких в дурдоме держал. Он таким страданием страдает, какое тебе неведомо. Федор Кузьмич взял со стола бутылку, две чашки и пошел успокаивать полковника. — Гляди сам, не шизнись! — напутствовал его Алеша. — Болезнь заразная! Полковник притулился в углу дивана перед слепым оком телевизора. Китель и рубаха расстегнуты до пупа, так и не успел переодеться. Чего от молодежи ждать? — сказал Федор Кузьмич. — Давайте лучше выпьем по маленькой. Петр Харитонович вежливо выпил, поставил чашку на краешек стола, мыслями витал где-то далеко. Федор Кузьмич взялся дальше его утешать, говоря, что Алеша лишь с виду негодяй, а сердце у него, возможно, доброе, хотя пока это незаметно. Но надо подождать. Он еще повзрослеет. может быть, женится и так далее. Жизнь и не таких вразумляла. Вон, Петр Харитонович, точно очнувшись, перебил гостя. Ой, да бросьте вы! Какое это все имеет сейчас значение? И, склоняясь к собеседнику, произнес как о самом сокровенном. Я почти уверен, в России... осуществляется планомерный, продуманный геноцид. — Каково ваше мнение? — Что поделаешь? — ответно пригорюнился Федор Кузьмич. — Надо потерпеть. — Как это — потерпеть? Петр Харитонович гневно выкатил грудь, глаза засверкали, от недавней апатии не осталось и следа. — От вас не ожидал такое услышать. — Именно от вас. «Да как вы не понимаете? Да им это и надо, чтобы мы терпели, чтобы сунули шею в новое ермо, чтобы не сопротивлялись. Они догадались и церковь подключить, чтобы через нее воздействовать на умы. Проповедь смирения, непротивление злу — сейчас им это просто необходимо. Под пение дьячков они завершат свое подлое дело». Неужели вы этого не понимаете? — Понимаю, — успокоил Федор Кузьмич. — А кто это они? — Ну, те, кто у власти. Поглядите на их физиономии. Добром они не уступят. Бескровных революций не бывает. Неужели это так трудно уразуметь? От сильного волнения на щеках у Петра харитонча проступила нежная синева. В углах губ белые катышки. Федор Кузьмич поспешил подлить ему в чашку, полковник опрокинул ее быстрым глотком. Так оратор на трибуне наспех смачивает заиндивевшее горло. К собственной мысли привели его в состояние почти наркотическое. Федор Кузьмич слушал его обескураженный. Вон какие интересные люди завелись на Москве, пока он в лагерях прохлаждался. Петр Харитонович со вздыбленными волосами, с мечущимся горящим взглядом, уже мерил шагами комнату, призывая к ответу невидимых, ненавистных врагов, губителей Отечества. Взмахи его длинных рук расчерчивали комнату на стратегические квадраты. Федор Кузьмич еле поспевал за ним следить, гадая, что полковник в первую очередь опрокинет стол или книжный шкаф. — Надо бы поглядеть, что там Алеша делает, — сказал он отвлеченно, — что-то он затих. Пошли поглядеть. Алешина сигарета дымилась в пепельнице, но его самого и след простыл. — Бедный мальчик, — сказал Петр Харитонович, — я так виноват перед ним.